от обязанности любить достаточно сильно. Он ничего не сказал я об этом злоключении, сам даже перестал думать о нем. Но по временам мысли его, блуждая, встречали на своем пути незамеченное ими воспоминание, задевали его, погружали глубже, и Сван внезапно чувствовал глухую боль. Боль эта была как бы физической,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 и то и дело зябко прижимаясь к его плечу своей склонившейся головой. Но тотчас его ревность, словно она была тенью его любви, рисовала ему двойника этой новой улыбки, которую она приветствовала его не далее, как сегодня вечером, и которая теперь напротив насмехалась над Сваном и была полна любви к другому. Этого наклона головы, но в сторону других губ,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 Пытка эта делалась еще более жестокой, когда Сван припоминал одно беглое выражение, впервые подмеченное им несколько дней тому назад в глазах Адетты. Это было после обеда у Вердюренов. От того ли что Форшвиль, почувствовав, в какой у них немилости саньет, его зять, решил избрать его своей мишенью и блеснуть перед ними на его счет,